Глава 26. Пойдем к выходу, тихо распорядился Дэйм, отстраняясь. Судя по звукам, пауки отдалились от пещеры. Попробуем выбраться отсюда. Он вновь взял меня за руку, и мы пошли вдоль стены в сторону выхода. Я старалась идти бесшумно, но все равно слышала свои шаги. А вот Дэйм двигался так тихо будто его ноги вообще не соприкасались с полом. Когда мы вышли из пещеры, он тихо вырвался, а я на миг замерла, пораженная открывшимся зрелищем. Мертвенный свет огромной луны заливал цветочную поляну с громадными колокольчиками. Вот только каждый цветок здесь был чуть выше нас. Их нежно-голубые венчики мерцали и переливались в лунном свете. В вышине медленно реяли огромные бабочки Со светящимися белыми крыльями На каждой из которых Мы могли бы запросто улететь отсюда С них сыпалась искрящиеся пыльца Пауков видно не было Однако не оставляло чувства Что они где-то поблизости Цветочный запах Отдаленно похожий на запах лаванды Усилился Голова закружилась сильнее «Бежим!» Приказал Дейм и поточил меня прочь от пещеры через этот лес колокольчиков. Понятия не имею, как он определял путь, но двигался уверенно. Когда мы отдалились от пещеры, я выдохнула. «Не могу больше! Сейчас упаду! Давай передохнем. Дэйм остановился и сурово уточнил. «Голова кружится». «Да, а откуда ты?» «Я понял, что это за место». Здесь нельзя задерживаться надолго. Аромат цветов постепенно одурманит и усыпит тебя. Только местные жители устойчивы к этому дурману. Впрочем, ладно, все равно так не добежим. Придется частично трансформироваться. Только не пугайся. Что ты имеешь в виду? Тут же испугалась я, поскольку в следующее мгновение он скинул футболку... Явив моему взгляду мощное поджарое тело, густо покрытое татуировками. Я полукровка. Мой отец был демоном, пояснил Дейм, снимая перстни с пальцев и убирая их в карман брюк. Мне вдруг вспомнились его недавние слова в хранилище. Украшения могут не только усиливать, но и сдерживать, и. Иногда нужно скрыть свою сущность и свои истинные способности. Избавившись от части перстней, Дэйм как-то по-звериному встряхнулся и начал меняться. Он стал выше ростом, его кожа потемнела, став темно-серой, как камень, а плечи раздались в стороны. И без того развитые мышцы стали еще более выраженными. В зрачках заплясало пламя. Что ж... Неудивительно, что местная сонная магия совсем на него не подействовала. Я понесу тебя на руках, произнес этот монстр, делая шаг ко мне. Нам придется бежать, но если нас догонят, заранее прости. За что кое как проговорила я Мне показалось, он извиняется за то, что не сможет меня спасти, но он жестко глянул на меня. И закончил. Я убью всех, кто встанет у нас на пути. Мне не хочется, чтобы ты видела это, но боюсь, другого выхода нет. Ого, так он извиняется за это? Мне многое хотелось ему сказать, но головокружение усилилось до предела. Я вдруг поняла, что не могу сделать и шагу. Тело ослабело и стало непослушным. Страшно потянуло в сон. Дейм шагнул ко мне, явно собираясь подхватить пошатнувшуюся меня на руки, но остановился, так как прямо перед моим носом неожиданно возник Кпфлок. Он все-таки нашел меня, хоть я и не смогла до него докричаться, только вот это вряд ли поможет. Возле кпфлока в воздухе появилось странное пятно, как будто прореха в пространстве, которое начало медленно затягиваться. Ты видишь это? Хищно подался вперед Дейм. Как же жутко это выглядело в его новом облике. Он растворяет антимагическое поле. Это очень хорошо. Обалдеть! вяло шепнула я, обессиленно опускаясь на траву. Точнее, я начала падать, но Дейм подхватил меня и помог сесть. Шарик бросился ко мне и обеспокоенно запрыгал перед моим лицом. Прореха возле него увеличивалась, он словно прожигал своей аурой невидимую пленку. Правда, она тут же начинала зарастать. «Ты можешь помочь мне спасти нашу подругу», — обратился к нему Дэйн. «Тебе нужно очень быстро носиться в воздухе вверх и вниз, так чтобы прожечь большое отверстие. Тогда я постараюсь успеть открыть в нем портал». Шарик согласно подпрыгнул и ринулся выполнять задание. Он превратился в золотистый росчерк, поскольку двигался так быстро, что это сложно было различить взглядом. Отчаянно борясь с сонливостью, я наблюдала, как увеличивается прореха. В этот момент неподалеку послышались голоса. «Поторопись, друг», — хладнокровно сказал Дэйм. Местные почувствовали возникновение прорехи и сейчас будут здесь. У нас меньше минуты». «Успеем ли?» — вяло подумала я, не находя в себе больше сил бороться. А в глазах потемнело, и я попросту отключилась, так и не узнав, получилось ли у нас сбежать. «Клади ее сюда!» — будто издалека раздался голос ректора. «Знаешь, тебе очень повезло, что она потеряла сознание». Если бы она хоть немного осознавала происходящее, от любой случайной мысли ее печать могла внести искажение в момент перемещения, так что сонные цветы сработали тебе на руку. А простонала я с огромным трудом разлепляя веки. Поначалу изображение перед глазами размывалось. Мне казалось надо мной маячат два темных пятна, но потом постепенно пятна превратились в лица дарфонта, И Дейма. Дейм вернул себе человеческий облик, но на его щеке была кровь. Ты ранен? почти беззвучно шепнула я. Кровь это не моя, неохотно отозвался он. Значит, мы все-таки не успели до появления местных, с ужасом подумала я. Мне вдруг вспомнились его слова оторву руки каждому, кто на тебя замахнется, а на любую царапину на твоем теле сдеру кожу. Медленно, лоскуток за лоскутком». А потом в памяти зазвучал голос ведьмы из того видения в волшебном зеркале. «А еще скоро у тебя появится охранник, он везде будет следовать за тобой, и если ты ему прикажешь, он с любого твоего обидчика сдерет кожу». Это совпадение? Дейм все таки спас меня из того мира, а вовсе не утащил к ведьме. А ведь мог бы. Никто не знал, где мы. Будь он помощником ведьмы, подстроившим ловушку, он бы воспользовался тем, что я осталась без своих чар и без защиты. Глупо на его месте было не использовать эту ситуацию. Но вместо этого Дэйм сделал все, чтобы меня спасти и вернуть сюда. Подозревать его после этого как минимум неразумно. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Дарфунт. «Мы накачали тебя укрепляющим зельем, так что самочувствие должно улучшаться с каждой секундой. Ничего не болит?» «Нет». Мой голос и в самом деле прозвучал намного громче. Да и в голове быстро прояснялось. Только на лбу какое-то странное ощущение. Тепло и щекотно. «А, это нормально», — неожиданно хихикнул ректор. «Там сидит Кпфлок. Он прилип к тебе и отказался отлепляться. Кстати, его аура буквально уничтожила остаточные чары сонных цветов». Шарик на лбу шевельнулся, а потом перепрыгнул на нос. «Спасибо, друг», — сказала ему я. «Дарфонт, помогите сесть, пожалуйста». Однако помог мне Дейм, и в кои-то веки мне не захотелось его оттолкнуть. Благодаря ему нам удалось вернуться. Страшно подумать, что было бы, если бы он не успел обхватить меня перед падением в ловушку. Конечно, его демонический облик выглядел очень пугающе, но если бы Дейм не был полукровкой он уснул бы вместе со мной на той поляне. Шарик, убедившись, что все в порядке, взмыл вверх и полетел исследовать кабинет ректора, в котором мы, оказывается, находились. К слову, я в данный момент сидела прямо на ректорском столе. Именно туда меня до этого пристроили. «Самое ужасное в этой ситуации», — начал рассуждать, усевшись в кресло Дарфонт. Что ловушку совершенно точно подстроил кто-то из своих, пока вы плавали в иллюзиях. Ведь заранее знать, где вы сядете, враг не мог. Причем он должен был успеть сделать это за тем мгновение, пока Дейм справлялся с заданием. Кстати, сколько тебе понадобилось времени, чтобы скинуть иллюзию? Примерно полминуты, отозвался Дейм. Может, даже меньше. «Что?» — опешила я. «Обалдеть! Значит, пока я там пыталась сообразить, как сладить со скорпионами, он уже давно пришел в себя?» Кто-то за это время успел нарисовать кровью символ. Задумчиво прищурился Дарфонд. В принципе, символ простой, и вывести его можно за пару мгновений. Но ведь нужно было еще и как-то отвести глаза преподавателю. «А сам господин Аурус не может быть замешан?» — аккуратно уточнила я. «Нет, он попросту не способен меня предать», — рассеянно отмахнулся ректор. «В прошлом он делал много плохих вещей и попал в большую переделку, а я его спас. Позже он исправился, пришел устраиваться сюда на работу и принес мне клятву верности на крови. Поверь, он ни при чем». «Верю. Но кто тогда смог обмануть лучшего специалиста по иллюзиям?» «Это-то меня и беспокоит», — пробормотал Дарфонт. «В любом случае злоумышленник был рядом с вами в той аудитории». Мне стало очень не по себе. «Больше он не застанет меня врасплох», — тихо пообещал Дэйм. И вроде сказал он это ректору, но смотрел на меня проводи Ульяну домой. Рассеянно распорядился ректор. Занятия давно кончились, а индивидуальный урок со мной я отменяю. Ульяне надо отдохнуть и восстановить магический резерв. Только сначала примени очищающее заклинание. У тебя кровь на лице и футболка в пятнах. Дэйм провел ладонью возле лица, и кровавое пятно исчезло. Я заметила, что все перстни вновь вернулись на пальцы, Потом он очистил футболку, на которой тоже было несколько подозрительных бурых пятен. Надо же, он и ее успел прихватить с собой. Я бы точно забыла. Толстовка же по-прежнему была на мне. Я встала со стола, сняла ее и отдала ему. Когда мы с Деймом направились к выходу из кабинета, кпфлок рванул за мной. Похоже, он теперь опасался оставлять меня одну. «Нет, малыш, в моем мире тебе лучше людям не показываться. Не волнуйся, сейчас мне ничего не угрожает. Можешь переместиться домой и ждать меня там. За спасение обещаю тебе конфету, но только одну, больше никакого переедания». Он до нельзя одушевился, радостно пронесся мимо меня и с хлопком исчез. «Перемещайся в свой университет», — перед выходом сказал Дэн. «Я найду тебя там». Я кивнула. «Сейчас самый привычный маршрут перемещения — это лучший вариант. Слишком уж я вымыталась для экспериментов». В этот раз все получилось максимально гладко. В этом расслабленном состоянии моя странная магия сработала почти идеально. Я вышагнула из туалета на первом этаже центрального корпуса, и сразу направилась к выходу. Кто-то крикнул моё имя, но тут из-за ближайшей колонны вышел Дэйм и взял меня за руку. «Ого!» — воскликнул тот же голос, но больше меня не окликал. Видимо, решили, что лучше не беспокоить. «Зато уж слухи разнесутся». Если не ошибаюсь, то голос принадлежал одногруппнице Любе, которая была редкостной болтушкой и любила перемыть косточки знакомым. Что интересно, в этот раз я совершенно не сопротивлялась тому, что им вёл меня за руку. После пережитого его рука дарила мне чувство безопасности. Наверняка позже, когда я отойду немного от произошедшего, это пройдет. но сейчас впечатления были еще слишком свежи. Где-то в стороне мелькнул Руслан. При виде нас его лицо перекосилось, но подойти он так и не осмелился. Дейм проводил меня до подъезда. Хочешь, зайду, предложил он. Не стоит. Нет, мне, конечно, одной оставаться не очень хочется, но и Дейму я все еще не настолько доверяю.